Я долго переживала, а спустя двенадцать лет, с тех пор как мы с Хидиотулиным разошлись, случайно его встретила. Мы с подружкой сидели в кафе, и вдруг входит Вагиз. Он не ожидал меня увидеть, подошел, сел, поздоровался, обменялись дежурными фразами: "Как у тебя дела? Как семья? Все нормально, все хорошо". Мы оба волновались. И после паузы я попросила у него прощения за то, что произошло двенадцать лет назад. А он сказал: если бы я тебя встретил лет восемь-десять назад, не мог бы смотреть тебе в глаза. Сейчас могу. Я все тебе прощаю. У меня как гора сплечь. Судьба продолжала испытывать сладую славу. В конце восьмидесятых годов Фетисову предложили контракт с Американской национальной хоккейной лигой. И что тут началось? Славу называли изменником родины, всерьез грозились сослать в Сибирь. Их вдвоем с Ладой и поодиночке вызывали в КГБ, ЦСКА и спорткомитет. Невероятные интриги плелись вокруг этой семьи. Друзей у Фетисовых оставалось все меньше и меньше. Ирина Роднина была одной из тех, кто игнорировал партийное собрание в ЦСКА и вместе с Гарри Каспаровым поддерживали Фетисовых. В 1989 году Лада и Слава вылетели в Америку. В аэропорту их провожали самые близкие. Они уезжали в полную неизвестность. Слава начал играть. Не сразу Америка приняла Фетисовых. Без знания языка, без друзей жизнь казалась невыносимой. Они мечтали о ребенке, но после неудачной первой беременности врачи сказали Славе, что его жена вряд ли когда-нибудь сможет родить. Я отказывался в это верить и сказал ей, что рано или поздно у нас будут дети, и она может в этом не сомневаться. Большие проблемы были с моими родителями. Они говорили, как же ты будешь жить? У тебя не будет потомства, а у нас внуков. Я не вступал в полемику, просто сказал маме: с этой женщиной меня свела судьба. Я люблю ее и верю, что все у нас будет в порядке. Но Лада, конечно же, очень переживала, очень. Был период, когда я детей просто видеть не могла. К подружкам ходить перестала. От детских голосов бросала в дрожь, не раз садилась напротив Славы и говорила, «Все, давай расстанемся. Ты должен встретить женщину, которая родит тебе ребенка». На что он отвечал, «Зачем мне ребенок от нелюбимой женщины, если женщина, которую я люблю, сидит напротив меня?» Тяжело было. Я ему очень благодарна, что верила и поддерживала меня как мог. И после семи лет тяжелейшего лечения у Лады и Славы родилась Настя. Девять месяцев ожидания дочери были самыми счастливыми в жизни Лады. Я приходил с тренировки, забирал ее, и мы шли гулять. Она была такая огромная, неуклюжая, смешная. Голос Фетисова дрогнул и все спрашивала. «Неужели я такой останусь? Ты же меня разлюбишь?» Я говорил никогда. Мне кажется, что красивее, чем ты сейчас, беременная. Я тебя не помню. Это особенная красота. Ты не волнуйся, все будет нормально. Казалось бы, все, о чем мечтали Лада и Слава, сбылось. Они скучали по родине, но в Америке прижились. Слава Фетисов два раза подряд стал обладателем высшей награды НХЛ. Кубка Стэнли. Настя радовала маму с папой успехами в гимнастике и теннисе, но судьба продолжала испытывать эту семью. Тринадцатое июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года Слава Фетисов со своим другом Владимиром Константиновым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попал в аварию. Лимузин, в котором они ехали, на полной скорости врезался в дерево. Это случилось накануне конкурса красоты, которому в течение года готовилась Настя Фетисова. За долю секунды вся жизнь пролетела у меня перед глазами. Признался мне слава: рождение дочери, мы с ней на игровой площадке, ее участие в конкурсе красоты, которое по моей вине может не состояться. Она так готовилась, ей шили и покупали платья. Домой приходил учитель танцев. Настя так ждала этого дня. Мне позвонили и сказали: ваш муж попал в аварию. Он уже пришел в себя и просит вас приехать. У меня была в гостях подруга американка. Она увидела, что я побелела, трубку выхватила, узнала, какой госпиталь, и мы рванули. Когда вошли в госпиталь, я сразу же увидела хозяйку команды. Он подбежал ко мне, обнял, плачет. Вышел врач. Он не понял, кто я и чья жена. Видимо, подумал, что Володя Константинова, и стал мне что-то объяснять про черепно-мозговую травму, кому, критическое состояние. Я стала по стенке тихонечко сползать, терять сознание. А подружка моя как закричит! Нам же сказали, что он не в коме. «А в сознании?» И тогда врач спрашивает, «А как ваша фамилия?» «Я говорю Фетисова». У доктора даже лицо изменилось. «Ой, нет, пойдемте, пойдемте к Славе в палату, он в порядке». «А я идти не могу». Ноги отяжелели, голова кружится, Слава лежит под капельницами. Первое, что спросила, увидев меня, «Как Настя?» «Она ничего не знает?» Я сказала, что Настя спит, и с ней осталась моя мама. Я тебя очень прошу, тихо, почти шепотом произнес Слава. Давай не будем ей ни о чем говорить. За меня не волнуйся, я в порядке. А вот ребятам совсем плохо. Слава вылез из этой аварии, выскочил, его телевизор с баром спас, а перед ребятами было пустое пространство. И они летели головами, а у Славы весь удар пришелся на легкие и сердце. Фактически у него нет половины бедра и половины ягодицы. Настя выиграла конкурс, завоевав титул самой красивой девочки штата Мичиган. Она не показывала виду, что о чем-то догадывается, а на самом деле все знала и про аварию, и про то, что в ней чуть не погиб ее отец. Эту информацию от нее скрыть было невозможно, потому что в течение нескольких дней все американские каналы следили за состоянием здоровья звезд хоккея. По телевидению транслировали выступления хозяина команды и лечивого врача. Фанаты дежурили у госпиталя. Американцы слали телеграммы родным и близким хоккеистов, поддерживая их. Настя вся в славу молчунья. После случившегося прошло недели две, и она вдруг спрашивает меня: "Мама, а почему ты мне не сказала, что это мой папа был в том белом лимузине, который разбился? Все это время знала и молчала. Когда команда праздновала победу, выиграв во второй раз кубок Стэнли, слава фитисов на льду был вместе со своим лучшим другом. Правда, Володя Константинов навсегда остался прикован к инвалидной коляске. Ира Константинова рассказывала мне, что когда я ушла из госпиталя, Слава попросила отвезти его в палату к Володе, а Володя ему был как брат. Он два часа просидел рядом с неподвижным Володей, плакал и кричал, «Вовка, не оставляй меня, открой глаза, проснись!» Фетисов закончил карьеру игрока, И впервые в истории американского хоккея был приглашен на работу в качестве тренера в свою же команду, в которую играл на протяжении пяти с половиной лет. Другой был бы счастлив, Афетисов тянул с подписанием контракта. Он вместе с Ладой надеялся и ждал, вот-вот кто-нибудь позвонит из Москвы и поинтересуется его дальнейшими планами, но никто не позвонил. Тогда Фетисовы решили приехать в Москву без приглашения. В аэропорту легенду мирового хоккея никто из спортивных чиновников так и не встретил. Дня через два он пошел гулять по Москве, вернулся, глаза горят, лада, а люди-то какие! Они меня помнят, узнают, автографы берут, подходят и слова теплые говорят. Как меня дерьмом не обливали, кем только не выставляли, а люди любят. Он был счастлив. Мне зачастую обидно за него бывает. Недавно мужу моему сорок лет исполнилось, никто из Москвы не поздравил и не позвонил. А пятьдесят лет хоккею было, что он не веха, и тоже никто не вспомнил Фетисова. Эти пятеро ребят десять с лишним лет держали весь мир в напряжении. Когда они выходили на лед, все смотрели и говорили о великолепной пятерке. Медали на грудь никто не просил. У него достаточно медалей. Он их своим потом и кровью заработал. Шею не поднимешь, если все их надеть. Фетисов так и не дождался деловых предложений. Российские спортивные чиновники ничего не ему не сказали, правда? Орденом Знак Почета Борис Ельцин славу все-таки наградил. Фетисовы вернулись в Америку. Слава начал тренировать американских хоккеистов. Его дочь пошла во второй класс американской школы. Аллада не стала претендовать, как многие американки на равноправие между мужчинами и женщинами. Она по-прежнему живет проблемами и победами самых дорогих ей людей: мужа и дочери. И все вместе, особенно по вечерам, они мечтают когда-нибудь вернуться на родину. В минувшем году Фетисовы отпраздновали пятнадцатилетие совместной жизни. Оксана, ты с самого начала спросила, за что его можно было полюбить. Он не лицемер, не подхалим, трудяга, справедливый, щедрый, честный. Он мужичок. Надёжный русский мужичок. Если дал слово, так сдержит. Наметит цель, будет пробивать лобом стену. И не свернёт. Вот за это люблю его и горжусь им. Из писем Ладе Фетисовой. Дорогая Лада, я покорена вами. Не перестаю восхищаться славой. Уверена, что только брось кличь, И можно было бы фан-клуб создать имени Фетисова. Пусть его забыли чиновники, у них свои дела. Но его помнят простые люди. Никогда не забывали и никогда не забудут. Я уверена. Пусть все будет хорошо в вашей семье. В моем сердце вам всегда найдется место. Лидия Петровна Пескалево, город Челябинск.